Баркентина с звезды Владислав Крапивин. Баркентина, иначе называемая шхуна Баря, большое морское парусное судно, имеющее не менее трёх мачт. Пок-мачта всегда вооружена только прямыми парусами, а все остальные мачты сухие, то есть несут лишь косые паруса. Морской словарь «А всё же этот парень держит судно в своих руках», сказал самый старший матрос. Пенимор Купер, красный корсар. Дамба. Жил-был мальчик, очень обыкновенный, светлоглазый и чуть веснушчатый. Он жил в новом городе, в новом доме и ходил в новую школу. В комнате мальчика на стене висела синяя карта всех морей и океанов, а на письменном столике рядом с пластмассовым стаканом для карандашей стоял кораблик из коричневой сосновой коры с бумажными парусами. Отец и мать были довольны картой. Считали что она помогает мальчику лучше изучать природоведение. А на кораблик они не обращали внимания. Потом родители мальчика переехали в другой город, и мальчик Разумеется, переехал. Карту он привёз с, с собой, а кораблик сломался по дороге, и его незаметно выбросили. Город, где они стали жить, был совсем не похожим на прежний. Он был старинный. Там встречались такие узкие улицы, что мальчик... Даже без разбега перепрыгивал с тротуара на тротуар. С домов смотрели на прохожих каменные львиные морды, а у тяжёлых ворот поскрипывали на ветру железные фонари. А у маленькой кирпичной крепости лежали вросшие в землю чугунные пушки. Узкие улицы разбегались от крепости и выходили к широкой реке. Там у причалов стояли суда. Рыбацкие с растянутыми для просушки сетями, грузовые с чёрными бортами, белыми надстройками и разноцветными трубами. Пассажирские – Совсем белые. Плескались флаги и бегали неугомонные буксиры. Корабли приходили с моря. Море лежало в нескольких милях от города. Его не было видно, и всё-таки оно чувствовалось за треугольными крышами и высокими острыми башнями. На крышах и башнях стояли флюгера. Это были узорчатые флаги, рыцари на конях, трубачи, парусные корабли и крылатые звери. Под некоторыми флюгерами находились перекрещенные стрелы. Они смотрели в четыре стороны – Когда начинался ветер, всадники, корабли, трубачи и звери со скрежетом поворачивались ему навстречу, а стрелы оставались неподвижными. На их наконечниках чернили жестяные буквы N, S, W, O. Мальчик понимал, что они означают страны света. норт Зюит, Вест и Ост. Это были морские названия. Моряки не говорят «дует ветер с северо-запада», они говорят «дует норд-вест». Норт-весты дули чаще других ветров. Они приносили влажную прохладу, серые облака и запах водорослей. Взрослые ворчали и обижались на сырую погоду. Мальчик не обижался. В ветре было дыхание Атлантики. "Папа", сказал мальчик за ужином, дай мне рубль и 50 копеек пожалуйста я куплю словарь что за за сумасшедшие цены сказала мама я спрошу в школе почему такие дорогие учебники это не учебник сказал мальчик и стал качать ногой под столом это так морской словарь «Не болтай ногами», – велела мама. «Что ещё за новости, морской словарь? Ты бы лучше вспомнил, что через месяц в школу, а у тебя нет английского языка для пятого класса». Днём у неё на работе были неприятности, и сейчас плохое настроение. «Зачем же тебе морской словарь?» – спросил отец. «Так просто», – неловко ответил мальчик, но тут же подумал, что лучше отвечать прямо. «Я буду моряком дальнего плавания». «Не царапай вилкой скатерть», – сказала мама. «Моряком дальнего плавания этого еще не хватало». Ну, хорошо, хорошо, торопливо сказал отец. Я подумаю, может быть, после зарплаты. Он знал, что почти половина мальчиков хочет стать моряком дальнего плавания, и никто из них не собирается быть зубным врачом, бухгалтером или управдом Но отец не знал о другом, о том, что его мальчик по темному силуэту на светлой воде уже легко отличал сухогрузное судно от рефрижератора, что купленный для школы тетради он изрисовал схемами барков и фрегатов и на каждом из рисунков мог с точностью показать, где какой стоит парус и сказать, как он называется. Он никогда не спутал бы адмиралтейский якорь с якорем холла. В углу за диваном он хранил звено якорной цепи, которое подобрал на пирсе и отчистил от ржавчины. Это было могучее железное кольцо, Весом в добрый десяток килограммов. В кольце была перемычка. Они делаются для того, чтобы цепь не перекручивалась и не запутывалась. Многие мальчики мечтают о капитанских мостиках и дальних морских походах. Но многие ли смогут ответить, Как называется перемычка в звене якорной цепи? Между прочим, называется она контрфорс. Мальчик полюбил продутый морскими ветрами город. В городе больше всех мест ему нравилась старая гавань. Южная улица, где жил мальчик, выходила прямо к гавани, и от калитки до берега добежать можно было за 4 минуты. Обычно гавань пустовала. Лишь иногда здесь отстаивались перед ремонтом рыбацкие сейнеры, которые вернулись из бурной Атлантики. Они отдыхали, прижавшись обшарпанными бортами к деревянным сваям причала. Причал зарос тонкой травой и мелкими ромашками. В гавани росли кувшинки. Их цветы были похожи на солнечные шарики, рассыпанные по тёмной воде, а стебли уходили в зеленоватую глубину. На листьях кувшинок иногда сидели любопытные лягушки и разглядывали берег. Большая дамба отделяла гавань от широкой реки. Она была похожа на длинную букву Г. Коротким концом дамба примыкала к берегу. Построили её в очень давние годы. Сначала в дно реки вбили деревянные сваи. Плотно друг к дружке в два ряда, потом навалили между этими рядами булыжник и насыпали щебень вровень с верхними срезами свай. И получилась могучая подводная стена» самая кромка её поднималась над водой. Это была защита от волн. Правда, волны часто перекатывались через дамбу, но тратили на это много сил и в гавани сразу успокаивались. Сваи потемнели от воды, позеленели и набухли. Сердцевина у многих прогнила, и кое-где на срезах, как в цветочных горшках, вырастали кустики травы. К августу они становились густыми и высокими. Начало августа было солнечным и тёплым. Здешний край прославленный туманами и пасмурным небом, словно хотел показать мальчику, что умеет быть ласковым к тем, кто его полюбит. Каждый день мальчик приходил на дамбу. Он садился на краешек, ставил рядом с собой сандалии и свешивал в воду ноги. Вода была бархатистая и тёплая, подсвеченная зеленоватыми лучами. Коричневые мальчишечьи ноги становились в ней какими-то бледными и ненастоящими, словно их хозяин всю жизнь проходил в длинных штанах и не знал, что такое загар. На незаметных волосинках рассаживались крошечные пузырьки. Мальчику начинало казаться, что он постепенно врастает в речной мир и превращается в подводного принца или русалкиного сына. Чтобы не превратиться совсем, он бултыхал ногами, и любопытные мальки собравшись поглазеть на мальчишку, перепуганно разлетались кто куда. Потом эти мальки осторожно собирались опять. Они были чуткие и вёрткие, словно стрелки компаса. Из больших рыб мальчик видел только одного и того же окуня. Окунь был толстый, полосатый, Неприятный. Он всегда сидел на кусте водорослей, шевелил плавниками и будто прислушивался. Мальчику он казался похожим на бывшего соседа, ребячьего врага из клочника. Это было в том городе, где мальчик жил раньше. Все ребята звали того соседа перехватчиком. Мальчик, между прочим, был прав. Окунь-пантелей-осьминогович действительно был склочник и сплетник. Он собирал все неприятные новости и разносил их среди рыбьей общественности. Рассердившись на окуня, мальчик запрокидывал голову и смотрел на чаек. Среди них были знакомые. Иногда на бреющем полёте они проносились над мальчиком. Наверное, здоровались. Но, в общем-то, им было некогда. Чайки деловито и суетливо добывали корм. Они охотились ледом. За рыбами-простафилями подбирали хлебные корки, выброшенные с проходившего буксира, а ещё они провожали в залив уходящие корабли. Это была их постоянная работа. Мальчик тоже провожал корабли. Сухогрузы, плывущие в Африку и на Кубу, сверкающие лайнеры с весёлыми туристами, и отважные траулеры, уходящие на полгода в открытый океан. Он шёпотом говорил им «до свидания». И хотите верьте, хотите нет, многие корабли откликались ему коротким гудком. Конечно, мальчик завидовал тем, кто уходил в море, но не очень. Он знал, что время его придёт, а пока здесь, на дамбе, он впитывал в себя морской ветер и слушал музыку корабельных будней. Грохот якорных цепей, разносящиеся из мегафонов команды, строгие голоса диспетчеров, озорную перекличку рыбачьих экипажей, и сирены катеров. Всей душой он жил здесь, у слияния реки и моря, среди чаек и кораблей, и ничто не могло уже вырвать его из этой жизни. Иногда мальчик сидел на дамбе до самого вечера. Розовое солнце скатывалось за башней, Над мачтами среди светлых тучек разгоралась не спеша яркая капелька звезда. В кувшинках начинали голосить лягушки. Чайки уже не суетились над водой, а летали плавно и широко. Сразу было понятно, что теперь у них не работа, а гуляние. Реже звучали металлические команды диспетчеров. На сейнерах начинали звенеть гитары. Мальчик знал, что скоро идти домой. И оставшиеся минуты были для него особенно хороши. Потом он шагал к дому по улице, плотно заросшей тополями. Здесь уже висели сумерки, хотя небо оставалось светлым. Встречные мальчишки-велосипедисты включали фонарики, и похоже было, что среди деревьев носятся большие жуки-светляки. Дома ему попадало от матери. Она говорила слова, которые говорят в таких случаях все мамы. «Где ты пропадал целый день?» «Ты меня сведёшь в могилу!» «На реке!» – отвечал мальчик. «С ума можно сойти, а если ты утонешь?» «Зачем?» – удивлялся мальчик. «Что за глупый вопрос? Люди тонут незачем!» «Я не утону!» – успокаивал мальчик. «Я же хорошо плаваю!» «Да я и не купаюсь почти!» Просто сижу и смотрю. Что там смотреть целый день? Лучше бы. Уж ты, как все мальчишки, играл в этот ужасный футбол. Обдирал колени, лазил по деревьям и получал синяки. Я хотя бы знала тогда, что ты не один, а ты живёшь без товарищей. Тогда папа брал её за плечи и негромко уговаривал. Но «Ну, перестань. Придёт время, будут товарищи. Их же не выписывают по рецепту, как в аптеке. Пусть он живёт как хочет. Но у него совершенно нет друзей, сокрушалась мама. Однако она ошибалась. Удивительный чип. Один раз вечером, когда мальчик сидел на дамбе, что-то мокрое и живое шлёпнулось ему на колено. Конечно, мальчик вздрогнул. Он даже качнулся назад от испуга, но бояться-то было нечего. На колене у него сидел зелёный лягушонок. Сидел и улыбался большим весёлым ртом. «Ха-ха!» – отчетливо сказал лягушонок. «Ты испугался! Ты перепугался!» Не будем говорить, что мальчик удивился. И не будем удивляться сами. Ведь история эта почти сказочная, хотя, в общем-то, совершенно правдивая. Разумеется, мальчик вначале изумленно заморкал и даже шепотом сказал. «Вот так штука!» Но тут же его встревожила другая мысль, как бы этот незваный гость вправду не подумал, что мальчик боится. «Чего это я буду перепугиваться?» возразил мальчик и пожал плечами. «Ты же не тигр и не змея и не ихтиозавр какой-нибудь». «Конечно!» Весело согласился лягушонок «не тигр» и добавил с чуть заметной грустинкой. «Я просто маленькая лягушка. Между прочим, меня зовут Чип». Он оказался размером с напёрсток, если не считать длинных задних лапок, с желтовато-сиреневым брюшком и зелёный, как свежий топориный листок, спинкой. Выпуклые глазки блестели, словно чёрные стеклянные дробинки. А широкий рот был озорным, как у первоклассника, который готов смеяться даже на уроке математики. — Откуда ты взялся? — спросил мальчик. — Шлёпнулся прямо как с неба. Я даже не ожидал. Чип вытянул к воде крошечную переднюю лапку. «Вот оттуда. Там у меня квартира». Голос у него был тонкий, и слова он произносил старательно, как малыш, который недавно научился говорить букву «Р». И не было в его речи лягушачьего кваканья. Лишь в слове «квартира» Чип едва заметно приквакнул, Но это ведь вполне простительно. Я тебе не мешаю, вдруг забеспокоился Чип и шевельнулся на колени у мальчика. Я немножко мокрый. Сиди-сиди, тороплив сказал мальчик. Я же не сахарный. А как ты научился говорить? Понемножку. Я вылезал на берег и смотрел, как играют мальчики. И слушал, я часто на них смотрел, когда мне было грустно. А почему тебе было грустно? осторожно спросил мальчик. Ну, бывает. Я тебе потом расскажу, если мы подружимся, сказал Чип и добавил совсем тихо. Если ты хочешь. Конечно, хочу, сказал мальчик. И они, правда, подружились. Им было хорошо вдвоём. Они вместе купались. Они скакали на перегонки по дамбе. И надо сказать, что мальчик не всегда оказывался впереди. Он, когда прыгал, опасался свалиться в воду, а Чип ничего не боялся и летал, как зелёная пуля. Но особенно любили они разговаривать. Начиналось это так. Чип усаживался на колени у мальчика и вежливо говорил, «Можно я задам вопрос?» Он задавал разные вопросы и, приоткрыв широкий рот, слушал рассказы про города, про человечью жизнь и про хоккей, про марки, про кино, неуловимые мстители и сложную науку, математику. Один раз он спросил, «Ты очень удивился, что я говорящий?» «Да нет, не очень», — сказал мальчик. «Бывают ведь говорящие птицы, скворцы, галки, попугай». «Почему же лягушонок не может?» «Я удивился, знаешь, когда? Когда увидел, что ты умный». «Попугай, например, может целую речь сказать, но всё равно дурак. А ты...» «Ты прямо как человек». «Правда?» – обрадовался Чип. «Конечно. Наверное, в воде зверь умнее чем на суше». «Получается, я читал про дельфинов, которые даже с учёными разговаривают». Чип осторожно спросил. «А про говорящих лягушек ты не читал?» «Ну, про лягушек только так. Про царевну лягушку, про всяких там принцев, которые сперва лягушатами были. Про лягушку-путешественницу». Чип вздохнул, надув брюшка «Это мы проходили принцы и царевны. Они потом превращались в человеков. Это хорошо, но это сказки. Проходили». – удивился мальчик. – У вас есть школа? – А как же? Надо же учиться, как себя вести, чтобы тебя не слопала щука или не унесла чайка. А ещё есть класс хорового пения. Только я туда не хожу. Он помолчал и вдруг добавил а лягушка-путешественница, дура. Мальчик не спорил. Ему почему-то стало жаль Чипа. Зачем она разоралась, когда утки несли её по воздуху? Сердито спросил Чип. Сама виновата, что свалилась в болото. Я бы ни за что не крикнул, Хоть и говорящий. Чип ещё помолчал и добавил голосом первоклассника, который долго плакал и, наконец, успокоился. Ведь она могла попасть в южные моря. Мальчик почувствовал, как часто бьётся крошечное сердечко лягушонка. «А тебе хочется в южные моря?» Не то спросил, не то просто сказал он чип Чип снова вздохнул. «Там Африка!» – шепотом проговорил он. «Там пари-ключения, коралловые острова, и там тепло. Там не надо спать зимой, у нас все лягушки спят зимой, а я не люблю». Мне даже во сне холодно, хотя я и приспосабливаюсь. — У тебя чип слишком горячая, не лягушачья кровь, — задумчиво сказал мальчик. Считалка Они сидели допоздна. Яркая звезда, та самая, что загоралась раньше других, уже давно светила над мачтами. Мальчик любил эту звезду и знал её певучие названия. Он слышал где-то, что у каждого моряка должна быть своя звезда, и выбрал себе эту. Она была тёплой и ясной, как маленькое солнышко. Оказалось, что Чип тоже любит её. «Когда я смотрю на эту звезду, я совсем забываю, что я лягушонок», – сказал однажды Чип. «Мне кажется, что ничего не надо бояться. Мне даже кажется, что я увижу южные моря, если очень захочу». А потом, когда звезды нет, я сразу вспоминаю, что я маленький смешной Чип. Закончил он и коротко вздохнул несколько раз подряд. «Но ты совсем не смешной!» – возразил мальчик. «Ты красивый, ловкий такой и быстрый, и ты смелый. Ну, маленький, конечно, а что здесь такого? Вот». «Бегемот, например, большой, а какой от этого толк? Лежит в своем болоте или в реке и хрюкает, как свинья от удовольствия. И ничего ему не хочется». «А чего же ему хотеть?» – удивился Чип. «Он и так живет в Африке, где пальмы, джунгли, львы и приключения». «Ну какие там приключения у бегемота? Ему лишь бы брюхо набить, а пальмы для него всё равно, что для нас, эти тополя на берегу». «А ему не хочется увидеть эти тополя?» – недоверчиво спросил Чип. «Ведь нам-то очень надо увидеть пальмы». «Нет, ему только хочется быть сытым». Вот и всё. «Такой большой и такой дурак», сказал Чип с грустным недоумением. «А ты думал, среди больших не бывает дураков?» Чип не ответил. Он опять неподвижно смотрел на звезду, и она отражалась в его глазах золотыми точками. Эта звезда была громадным, огнедышащим шаром, чужим, неизученным солнцем, которое висело в далёкой от нашего солнца чёрной пустоте. Может быть, вокруг этого ослепительного шара летали голубые и зелёные свои шарики планеты. И, может быть, на них жили и мечтали о дальних морях свои мальчики или лягушата, и жили бегемоты, но это ничего не значило. Здесь на земле дальняя звезда была нужна двум друзьям и потому принадлежала им. Когда я сделаюсь с капитаном, сказал мальчик, попрошу, чтобы мой корабль назвали так же, как эту звезду. Чип снова сидел неподвижно, только смотрел уже не на звезду, а просто так. «Что же ты молчишь?» – с лёгкой тревогой спросил мальчик. «Я с тобой говорю, а ты не отвечаешь, будто ты и не говорящий». «Потому что мне грустно», – сказал Чип. «Ты станешь капитаном, и тебе хорошо, а я превращусь» в обыкновенную большую лягушку. И ничего подобного, решительно возразил мальчик, и так бултыхнул в воде ногами, что старый полосатый сплетник Пантелей Осьминогович, который подслушивал разговор, тут же скончался от разрыва плавательного пузыря и всплыл кверху брюхом. Его немедленно унесла чайка. «Ничего подобного!» – повторил мальчик. «Говорящий лягушонок не может превратиться в обыкновенную лягушку. Так не бывает!» «И кроме того, я тебя не брошу. Как только я стану капитаном или сначала даже самым младшим моряком, Я возьму тебя в плавание. Чип подскочил, как зелёная пробка, и шлёпнулся животом. «Как?» – спросил он, и от удивления у него получилось. «Квак!» «А вот так, слушай!» Мальчик придумал это лишь сейчас, но говорил, словно всё решил давно. «Ты будешь жить в моей каюте!» В таком стеклянном ящике. Там будет разная трава, а вода и маленькие кочки. Это называется террариум. И когда мы приплывём в южные страны, я тебя отнесу на берег. И ты увидишь там всё, что хочешь. Там такие громадные цветы, что в каждом ты можешь устроить целый дом и можешь путешествовать по джунгалям и зарослям, и будут у тебя такие приключения, которые здесь никому и не снились. Только смотри, чтобы тебя не слопала какая-нибудь африканская цапля, а то я приплыву, а тебя нет». «А ты приплывёшь?» – обрадовался Чип. «Конечно! Ты ведь, наверное, соскучишься когда-нибудь». — Наверное, — сказал говорящий лягушонок Чип. Мальчик понимал, что давно пора домой. — Пойду, — сказал он наконец, — наверное, будет нахлобучка. «Выдерут — Выдерут? — с беспокойством спросил Чип. — Ну что ты, просто будут говорить всякие скучные слова. Лягушонок посмотрел на небо. «Вон светлая тучка, вон звезда. Ты скажи волшебную считалку, и всё будет прекрасно!» Какую считалку удивился мальчик? Тогда удивился и Чип. «Ты не знаешь? Я думал, все мальчики знают эти волшебные слова. Я их подслушал на земле, когда ребята играли в прятки. Вот какие!» Тучка, светлый парашют, очень я тебя прошу, разгони мою беду, позови мою звезду. Пусть она, как светлый лазер, луч пошлёт на землю сразу. Пусть дрожат мои враги, кто не верит мне, беги. Чип, видимо, гордился, что выучил эти стихи. «Никогда не слыхал», – сказал мальчик. «Но всё равно. Это же обыкновенная считалка. Что в ней волшебного?» «Нет, не всё равно», – возразил Чип. «Один раз был случай. Маленький мальчик хотел спрятаться и не успел. Его уже почти нашли, а он взял и сказал эту считалку. И стал просто совсем невидимка». Показалось тебе, сказал мальчик. Не может быть этого. А говорящие лягушонки могут быть? Обидчиво спросил Чип. От досады он даже стал ошибаться в словах. Ты думал, что не могут, а я есть. Ладно, сказал мальчик, я попробую. Только, как там говорится, пусть дрожат мои враги. Мне ведь от мамы попадет. А разве она враг? Она ведь за меня беспокоится. Мама, конечно, хорошая, объяснил Чип. А враги – это неприятности, которые тебя ждут. Против них и нужны волшебные слова. Я попробую, повторил мальчик. И попробовал пока бежал к дому, прошептал считалку. И знаете, что потом было? «Ну, наконец-то!» – сказала мама. «Я уже начала волноваться. Беги, умойся, а я разогрею ужин». Вот и всё. Согласитесь, что это чудо не меньше, чем говорящий лягушонок. Баркентина. Слушай, какая новость возбуждённо встретил мальчика Чип. Корабль с таким именем, как у нашей звезды, уже есть. Скоро его привезут сюда. Я узнал от чаек. Они кричали об этом. Было яркое утро, и солнце сверкало на мокрой спинке Чипа. Он весь светился, как зелёная лампочка. Только лампочки не прыгают, как сумасшедший, и уж, конечно, не разговаривают. А Чип никак не мог успокоиться. «Ну что ты скачешь?» – сказал мальчик. – Уймись. «Это потому, что я переживаю», – ответил Чип. «А что, если чайки ошиблись? Вдруг он не придёт, этот корабль?» Но не придет и не надо, сказал мальчик, чтобы успокоить Чипа. А на самом деле тоже заволновался. Хотелось посмотреть на судно с таким хорошим названием. А Чип возмутился. Как это не надо? Ведь он же не простой, он парусный. И у мальчика застучало сердце. Ведь никогда-никогда он не видел настоящих белокрылых парусников. Многое успел он здесь увидеть и многое полюбил. Но, как и раньше, при слове «корабль» представлялся ему стремительный клипер с белыми грудами четырехугольных парусов или шхуна, косо летящая над волнами. И в тетрадке своей, Рисовал он не лайнеры, а бриги и фрегаты, а перед сном шептал в постели название «парусов». Лишь бы не ошиблись чайки. Но чайки кричали правду. Еще до полудня вдали над береговыми крышами показались верхушки мачт, а потом из-за поворота вышел парусник. Правда, он был без парусов, его тянул незаметный буксирчик. Но в корпусе и мачтах, в гибкой линии форштевня и бушприта была такая стройность, такая лёгкость, что сразу все видели, судно это рождено для ветра. Первая мачта была перечёркнута тонкими реями, перекладинами для прямых парусов. От второй и третьей протянулись над палубой длинные гики. Здесь ставились косые, как у шхуна паруса. «Шхуна барк!» – шёпотом сказал мальчик. «Трёхмачтовая баркентина. Я такие только в кино видел». «Какая красавица!» – сказал Чип. Буксирчик суетился и старательно натягивал длинный трос. Слишком неуклюжим и маленьким было это суденышко по сравнению с парусником. И поэтому казалось, что Баркентина движется сама по себе, а под ней чуть вздрагивал Плыло отражение, белый корпус с чёрными буквами названия, зыбкие жёлтые мачты и стеньки, опрокинутые в глубину. После неспокойного моря, где лишь пена да отблески на волнах, Баркентина не спеша любовалась на себя в гладкой воде. Так, по крайней мере, думал мальчик. У штурвала стоял моряк в полосатой фуфайке, широкоплечий и сутулый. Большое больше никого на палубе не было. Буксир завёл Баркентину в гавань, к береговому причалу напротив дамбы, и сразу всё изменилось вокруг. Парусник стал главным. Мачтой в тонкой паутине текелажа вознеслась над острыми крышами Над тополями, над старой церковью, поднимавшейся в глубине квартала, берег притих от удивления. Чайки перестали шуметь и совершали над Баркентиной неторопливый торжественный облёт. Вы, конечно, догадались, что больше всего сейчас хотелось мальчику оказаться там, на палубе, Так хотелось, что он даже забыл про Чипа. Но что он мог сделать? Пойти трапу и попроситься в гости? Никогда он не решился бы на это, не тот характер. Ждать случая или чудо? Стоял яркий день, и не было, конечно, в высоте ни тучки, ни звезды, но сам Кипа, Того не заметив, мальчик начал шептать. «Тучка, светлый парашют, очень я тебя прошу!» На палубе показался человек, тот, который стоял недавно у штурвала. Он перебросил через фальшпорт ведро на верёвке и нагнулся, стараясь зачерпнуть воду. «Позови мою звезду!» Шепотом сказал мальчик. Веревка выскользнула из рук моряка. Мальчик пружинисто встал. Моряк, перегнувшись через планшир, видимо, поминал морских чертей и ведьм. Потом он исчез и тут же вернулся с багром, но ведро успело отплыть от борта. Ибо гор был короткий, и моряк не мог дотянуться. «Подождите, я сейчас достану!» — крикнул мальчик. И раскинув руки, чтобы ласточкой прыгнуть в воду. «А я!» — завопил забытый чип. «Это предательство!» «Что ты? Я же только примеряюсь, как прыгнуть!» торопливо — торопливо сказал мальчик. Ему было очень неловко. «Лезь ко мне в карман, поплывем вместе». Он оттянул нагрудный кармашек на рубашке и посадил Чипа. «Не задохнешься?» «Как-нибудь продержусь», — ответил Чип, все еще слегка сердито. Мальчик скользнул в воду. До Баркентины было метров восемьдесят. Он плыл среди кувшинок и все боялся, что моряк не станет ждать, а найдет Багор подлиннее. Но тот ждал. Белый борт парусника вырос, навис над мальчиком. Белый почти весь, только внизу, ниже ватерлинии, зелёный. Может быть, здесь у днища торчат где-нибудь ракушки, приросшие в южных морях? Мельком подумал мальчик, но ракушек не было. Были только рыжие, проплешины, до да колечки ржавчины вокруг заклёпок. Мальчик подплыл к ведру, ухватился за него, как за поплавок, и глянул вверх. На фоне яркого неба он увидел голову и широкие плечи моряка. Серебристо подсвечивали волосы, а лица было не разглядеть. Голосом глуховатым, но сильным моряк спросил. — Что сначала вытаскивать, ведро или тебя? — Ведро! — крикнул мальчик. — Я плаваю! Дайте багор! Он подгрёб поближе и зацепил душку за крюк. Ведро взмыло вверх, а через две секунды рядом с мальчиком упал конец верёвочного трапа. Два каната и просмолённые рейки-перекладинки. Ну, подымайся, пловец! Много раз он читал, как лихие матросы взлетают на борт по таким трапам. А оказалось, что это очень даже непросто. Трап гулял по воздуху, изгибался, и два раза мальчик... Так стукнулся коленками о борт, что глаза застлала влажная пелена. Но всё-таки он не остановился ни на секунду. Скарабкался до верха, перевалился через планшир и встал мокрыми босыми ногами на палубу. Доски были очень сухими и тёплыми от солнца. Так впервые в жизни мальчик поднялся на Баркентину прямо из воды, По штормовому трапу. От смущения, вместо того, чтобы поздороваться, он неловко сказал. Ну вот, все в порядке. С одежды струйками бежала вода и темными ручейками растекалась по чистой, почти белой палубе. Мальчик переступил и с опаской посмотрел на свои мокрые следы. Потом виновата поднял глаза на моряка. Капли на ресницах играли солнечными брызгами и мешали смотреть. Мальчик поморгал, чтобы стряхнуть их, и взглянул снова. Он стоял перед стариком. Старик был большой, с седыми кудрями и густой серебристой щетиной на лице». Лицо было широкое и морщинистое, а глаза светлые, как голубая вода. Старик улыбнулся, и мальчик понял, что бояться не надо. — По-моему, ты немного мокрый, — сказал старик. — Что ж ты не разделся? И в воду. — Боялся, что вы без меня ведро поймаете, — признался мальчик. — Да, ведро. За ведро спасибо. Ну, разденься, обсушись. Мальчик хотел сказать, что пустяки, что он обсохнет и так, но тут же сообразил, пока одежда будет сушиться на солнышке, он может с полным правом быть здесь, на судне. Он расстелил мокрую рубашку и шорты на широком планшире фальшборта, а Чипа посадил на голое плечо. «Не свались, смотри», – сказал он, – а старику объяснил – Это у меня товарищ. Он маленький, но зато говорящий. Чип застеснялся, но все-таки подтвердил. Правда. Чудеса, сказал старик, но сказал таким спокойным голосом, что сразу стало ясно, за свою длинную жизнь он видел чудеса похлеще. Мальчик встал у борта и, наконец, широко оглянулся. В первый миг палуба показалась ему широкой, как стадион, а мачты – бесконечными. Над палубой в путанице трапов, поручней, канатов и блоков поднимались белые надстройки. Синим стеклом и медью сверкали иллюминаторы, но в этом блеске, в этом захватывающем душу переплетении, такелаже и ранг, Гоута мальчик увидел главное коричневый отполированный штурвал и узкую колонку на ктоуза. «Можно я пойду посмотрю?» Шепотом спросил он. «Иди, смотри», — сказал старик. «Смотри и трогай». «Можно». Мальчик медленно пошел к штурвалу. Бомкливерт. И кливер поднять. Поставить оба Марселя. Шпиль пошёл. Руль. Два шага под ветер. Он крутнул штурвал, и тот повернулся с неожиданной лёгкостью. Над палубой с криком пронеслись чайки, словно приветствовали нового капитана. Мальчик тихо отпустил штурвал и подошёл к мачте. Дерево её было жёлтым и блестящим, как у скрипки. Оно было тёплым. Мальчик прижался к мачте плечом и щекой. Он услышал тихий и ровный гул. То ли ветер гудел в стенгах и вантах, то ли в трюмах Баргентины проснулось эхо прежних штормов. Старик тёплыми глазами смотрел на мальчика. И, наконец, сказал, когда я был такой же, я тоже первый раз пришёл на парусник. Я тоже слушал. Мальчик оторвался от мачты и взглянул на моряка. Неужели седой, могучий старик был когда-то мальчишкой? Старик, видимо, понял. — О, это было давно, — сказал он с коротким смехом. — Тебе надо прожить шесть раз столько, сколько ты жил, чтобы прошло такое время, — он подумал и тихо добавил. — Но это было! Мальчик показалось, что старик слегка загрустел. Из-за него и чтобы изменить разговор, он деловито спросил. — А что, весь экипаж сошел на берег? «Никого, кроме вас, не видно?» Старик усмехнулся. Капитан сошёл на берег, а экипаж – вот он! И хлопнул себя по груди. «Мы сейчас к ремонту готовимся, поэтому большой экипаж ни к чему!» Старика звали Альфред Мартинович. Он был родом из латышской рыбачьей деревни и всю жизнь провёл в море. Полным именем его редко называли во все времена и на всех кораблях к нему обращались коротко и уважительно. Мартыныч. «Зови и ты меня так, я привык», сказал он мальчику на прощании «и не забывай, в гости приходи». Конечно, мальчик пришёл. На следующий же день на причале недалеко от трапа смуглый парень в разноцветных плавках обтёсывал длинное бревно. Жёлтая щепка черкнула мальчик по ногам, и он ускорил шаг, чтобы ещё не зацепило. «Стой, пацан!» потребовал парень, а сам всё махал топором. «Ты куда?» Суда! Мальчик показал на трап. «На борт!» «Это зачем?» «Надо!» – сдержанно сказал мальчик. Он слегка рассердился за щепку, ударившую по ногам, и вообще размахивает топором, даже не смотрит, да еще допрашивает. «Кто он такой?» «Неизвестно еще, надо тебе сюда или нет?» – сказал парень и воткнул топор в бревно. «Ты к кому?» «К Мартынычу!» «А по какому делу?» У него был круглый мясистый нос и подозрительные глаза. «У каждого своё дело», — с досадой сказал мальчик. «Я ведь тебя не спрашиваю, каким делом ты здесь занимаешься. А я могу сказать, столб ставлю, чтоб электричество на ящик протянуть, а то у аккумуляторов не хватает». «А вот что тебе нужно?» «Это он Баркентину ящиком обзывают подумал мальчик. И не решил ещё что сказать, как парня окликнули. «Рудик!» – окликнула девушка. Обыкновенная девушка с белой сумочкой. Она этой сумочкой нетерпеливо размахивала. «Я уже давно готова, а ты?» Рудик повернулся к Баркентине и завопил. «Дед, кени с каюты, мои манатки, я отчаливаю!» На борту появился Мартыныч. Улыбнулся мальчику, а Рудику бросил сверток с одеждой. Рудик запрыгал, натягивая брюки. «Тут к тебе какой-то соложонок просится!» Ворчливо обратился он к Мартынычу. «Гляди, чтоб он не свинтил чего на судне!» «Вы, Рудольф Петрович, идите, – медленно сказал Мартыныч. – Чего? – Идите, гуляйте, ничего. Я тут побуду. Мне все равно спешить некуда». «Ах, да! – Рудик чуть смутился. – Я и забыл, что сейчас моя вахта. Ну ладно, дед, я ненадолго. Потом зачтемся. Гудбай!» «Кто он?» – спросил мальчику Мартыныча, когда поднялся на палубу. «Рудольф? Ну как же?» «Капитан!» «Мартыныч!» – жалобно сказал мальчик. «Вы шутите, да?» «Почему? Я правду говорю. Начальство назначило». Мальчик вздохнул. «А я с ним поспорил». Мартыныч ладонью накрыл его голову, повернул к себе и взъерошил волосы. «Мальчик, никогда ничего не бойся! Ну, поспорил! Разве это обязательно плохо?» «Я не боюсь, просто обидно. Он не похож на капитана. Неужели он командовал Баркентины в морях и океанах?» Старик засмеялся. Он не командовал Баркентиной. Тот, кто командовал сейчас на четырёхмачтовом барке Лисянский. О, это настоящий моряк. Если даже ветер голосил в винтах, так как тысяча ведьм он всё равно не спускал. Бомб, Рамсель, вот как. А этот, Рудик, А у него дело простое – сдать судно в ремонт, когда в доке место освободится. Видишь, как вышло? Он недавно закончил мореходку, назначили его на большой танкер младшим помощником, а танкер этот сейчас в плаванье. Ну вот ему и велели здесь командовать, пока нас в док не заберут. «Ух, ну ясно, облегчённо», — сказал мальчик. «Значит, он капитан просто так, пока. Не по правде». «Ну, значит, по правде здесь надо паруса знать, а он фор Марсель от крюис Топселя не отличит». «Ну уж, как это так?» — сказал мальчик. «Слегка гордясь своим знанием, можно клевер...» «С Форстейн, с Такселем спутать или Верхний Марсель с Брамселем? Но как можно спутать с чем-нибудь Крюйстопсель?» «О!» – удивился Мартыныч. «Я вижу, что ты не просто так, ты знаешь. Нам будет про что говорить. Не надо стоять на палубе, мы пойдем в каюту и будем беседовать». За кружкой крепкого, ну, не рома, конечно, а чая. Я думаю, это будет хорошо. Конечно, радостно согласился мальчик. Только я сбегаю за чипом, а то он обидится. Некоторые взрослые говорят, что полного счастья не бывает. «Это чушь. Спросите мальчика, и он скажет, что был счастлив полностью в те дни». Утром он сажал в карман Чипа и спешил на Баркентину. Без неё он не мог. Они с Чипом изучили здесь каждый уголок. Чип прыгал по судну и прятался, а мальчик искал. Это была отличная игра». Чип любил скакать по сухой тёплой палубе. Мальчику нравилось забираться во все закоулки. Только подниматься по вантам на высокие марсовые площадки Мартыныч не разрешил. Иногда мальчик вставал на спардеке верхней палубе посреди баркентины и поднимал голову. Шелестел в канатах южный ветер. Мачты уходили в синеву, и всё вокруг было, как музыка. Потом звал мальчика Мартыныч. Они сидели в боцманской каюте, пили коричневый чай с батоном и говорили о морской жизни. О плаваниях в Ла-Манше, когда туман дрожит от сотен корабельных сирен, о том... Как отходить от пирса под гротом и такселем в навальный ветер о знойных штилях у экватора? Старик учил мальчика вязать морские узлы и заплетать на концах пеньковых тросов тугие шарики-кнопы. — Мартыныч, а вы были капитаном? — спросил один раз мальчик. Не был. Не пришлось научиться. Парусные баркасы водил вдоль побережья, но это не совсем капитанская наука. Был я мальчик-парусным мастером, боцманом, корабельным плотником, а когда начинал плавать, был вторым помощником на шхуне «Сирена». Помощником капитана Мартыныч засмеялся. Помощником Кока, мальчик. Мыл кастрюли, чистил картошку. Это ведь тоже надо. Моряк не обязательно капитан. Моряк – это кто не может без моря? Ну, ты, я думаю, будешь капитаном. А кто будет капитаном Баркинтиды, когда её починят? Мартыныч поставил кружку и вздохнул. «Да уж никто!» Она свое отходила. «Как? Совсем?» «Совсем!» С виду она хороша, а внутри расшаталась. Это было так неожиданно грустно. Даже Чип, который сидел у сахарницы, растерянно приоткрыл рот. «Но тогда зачем?» – растерянно сказал мальчик. «Почему же ее хотят реставрировать?» А вот почему. Решили её пристроить для другого дела. Поставят её у набережной, откроют плавучий ресторан. Говорят, много народу будет ходить, потому что интересно. Мальчик вскочил, и сахарница опрокинулась, чуть не придавив чипа. Но как же это? Так нельзя. Ведь она же корабль, а не ресторан. Мартыныч покачал головой. «Я знаю. Я говорил, что это не будет хорошо. Корабли должны умирать, как корабли. Они это заслужили. Вас не послушали?» «Что же делать?» – сказал Мартыныч. Ночью был ветер, и мальчику приснилось, что Баркентина скрипит и жалуется. Она говорила двусейнерам, которые пришфартовались по соседству. «Лучше бы я разбилась о камне в том году, когда шторм прижимал меня к норвежским берегам. Честное слово. Или сгорел бы вместе с танкером Осака Мару в Борнхольме. Он ведь был рядом, когда начался пожар». Это все-таки лучше, чем служить танцплощадкой и местом для выпивки. Страшно подумать, что на палубу станут капать соусом, и все, кто захочет, будут хвататься за штурвал липкими от шашлыков руками. Если уж я ни на что не гожусь, разобрали бы по-честному, на дрова – «Зачем на дрова?» – прошептал мальчик. «Разве нельзя, чтобы ты стояла, как стоишь? Те, кто хочет, кто любит парусники, приходили бы к тебе и смотрели бы на мачты, на штурвал, на компас. Ребята играли бы в моряков, а Мартыныч рассказывал бы про дальнее плавание». До Баркентина не слышала. Она скрипела и тихо жаловалась, а сейнеры вежливо кивали короткими мачтами. Им не грозила такая судьба, их ждала Атлантика. В просветах летучих и тёмных облаков разгорались звезда. Она тоже слушала Баркентину, но, видимо, не знала, как помочь. Мальчик продолжал ходить на Баркентину. Теперь он не только любил её, но и жалел, как больного друга. Она оказалась живой, и однажды мальчик признался в этом мартыночу. «Ну да», — согласился Мартыныч, — «так бывает. Для хорошего моряка корабль всегда живой. Но ведь я еще не моряк». Мартыныч улыбнулся и промолчал. Мальчик спросил. «Говорят, парусников на свете все меньше и меньше остается. Говорят, их скоро совсем не будет. Правда?» Мартыныч умел объяснять коротко. «Неправда. Когда появились машины, глупые люди говорили, что на свете не останется лошадей. Разве это так? Паруса будут всегда, пока есть на свете три вещи. Какие?» «Ты сам знаешь, очень просто». Во-первых, море, во-вторых, во-вторых, ветер, а в-третьих, Мартыныч затянулся сигаретой и серьёзно сказал. Люди, мальчик, такие, как ты. Однажды они беседовали, сидя на палубе у брашпиля, и тут появился Рудик. Хмуро глянул на мальчика. «Слушай, дед, что он все время здесь отирается? Сам знаешь, посторонним на судне делать нечего». «Какой же он посторонний?» Сказал Мартыныч. «А кто он, родственник твой, что ли?» «Может быть, родственник, скажем, внук. Ты же говорил, что у тебя никого нет». «С внуками, Рудольф Петрович, всегда так. Сначала нет, а потом есть». Усмехнулся Мартыныч. Рудик махнул рукой и ушёл. На причале его опять ждала девушка. Мальчик осторожно спросил. Мартыныч, а у вас правда никого? Да. Так вот вышло на берегу. Жизнь не получилось Только и знал я корабли. Это не очень хорошо. Надо, чтобы кто-то ждал на берегу. «Теперь я буду ждать вас», – хотел сказать мальчик, но постеснялся и спросил. «А когда Баркентина? Когда её не будет? Вы на какой парусник пойдёте, Мартыныч?» «Ни на какой», – просто сказал старик. «Мы с ней кончаем вместе». «Пора на пенсию». «Совсем?» Совсем. Когда-то надо кончать совсем. Поеду в деревню, где родился, буду рыбу ловить и сеть чинить рыбакам. Но ведь там, в деревне, там же у вас нет никого. Всё равно берег там мой. Зеркальце. «Какой ты красивый!» — сказал Чип, когда мальчик появился на Адамбе и даже слегка приквакнул от удивления. Мальчик был в бело-голубом костюмчике, который делал его похожим не то на юнгу со сказочного брига 7 ветров», не то на маленького воздушного гимнаста из цирка. «Ты просто прекрасно выглядишь!» — продолжал Чип. А в голосе его проскальзывала лёгкая зависть. Но мальчик с досадой сказал, что тут прекрасного. У взрослых смешная привычка. Если у человека день рождения, значит, надо его наряжать, будто куклу. Разве это правильно? В день рождения должно быть весело, а тут ходишь и только смотришь, чтобы не запачкаться и не зацепиться, не порвать. Ну, я не спросил, конечно, чтобы настроение не портить родителям. Всё же они для меня старались. И всё равно взрослых не перевоспитаешь. Но тут мальчик подумал, что долго ведёт разговор о себе, а для Чипа не сказал ещё хорошего слова. Осторожно, чтобы не коснуться мокрых свай, он сел на корточке перед лягушонком. «А как твои дела, Чип? Хорошо?» «Хорошо!» «А что такое день рождения?» «Ну, это праздник такой у каждого. Ну, кто родился тогда и праздник у него. Вот ты, Чип, когда вылупился из икринки?» «Я не помню, рассеян сказал Чип. Мальчику стало неловко. Ведь он знал, что Чип давно живёт один, а родители у него неизвестно, куда подевались. Кто же скажет Чипу, когда он появился на свет? А документов у лягушек не бывает. «Это ведь неважно бодро сказал мальчик, «чтобы исправить ошибку. Каждый имеет право выбрать себе день рождения, какой хочет. Вот ты». «Выбери себе день, и тебя будут поздравлять и дарить подарки». «Кто?» – удивился Чип. «Ну, я буду». «А если день рождения, обязательно дарят подарки?» «Кажется, обязательно. Папа мне подарил толстый морской словарь, а мама электрическую железную дорогу». «Вот с такими вагончиками. Хочешь, покатаю?» Чип немного помолчал, хитро блестя глазами, и спросил, у тебя есть удочка? Нет. Зачем? Я не люблю ловить рыбу. Ну тогда просто нитка, или верёвочка, или крючок. А зачем? Ну надо, сказал Чип настойчиво и даже капризно. Мальчик выбрался на берег, Отыскал кусочек медной проволоки и согнул крючок. Потом подобрал на причале обрывок пенькового троса. Трос расплёл, а прядки связал между собой. С такой вот удочкой мальчик вернулся к Чипу. Чип лапками ухватил крючок и скакнул в воду. Его не было минут пять. Мальчик так забеспокоился, что почти забыл про свой именинный костюм и хотел уже лечь животом на сваи, заглянуть в глубину. «Чип, где ты?» Но смеющийся Чип ловко вылетел из воды и крикнул «Тащи!» Мальчик потянул удочку. Что-то серебристое моталось на крючке, но не рыбка. Мальчик взял добычу на ладонь. Это было зеркальце. Квадратное зеркальце, чуть поменьше карманного, аккуратное такое, довольно тяжёлое. Оно было в металлической рамке с двумя винтами. У винтов были большие медные головки. За одну из них чип и прицепил крючок. И теперь он важно объяснял. «Это от меня подарок!» Мальчик опять сел на корточки. «Спасибо, Чип!» – сказал он, стараясь догадаться, что это за штука. Чип ловко и привычно прыгнул ему на колено. «Ты не думай, что это зеркальце простой И рассказал вот что. В начале этого лета к Дамбе прямо здесь пришвартовался рыбацкий траулер «Сан Риоль». Однажды вечером на палубу поднялся человек, который назывался Штурман. Он подошёл к борт и стал вертеть в руках сложную штуку. Он то заглядывал в чёрную трубку, то поворачивал какие-то винты. Чип тогда ещё только учился говорить и поэтому запоминал все незнакомые слова особенно старательно. Он запомнил, что сложная штука называется секстан. Через него моряки зачем-то смотрят на звёзды. Штурман был недоволен. Он громко разговаривал сам с собой и утверждал, что это капризная штука называется не секстан, а утиль. Но Чипу казалось почему-то, что это неправда. Потом штурман стал вертеть секстан, уже не заглядывая в трубку, и вдруг с борта полетело и ушло под воду зеркальце. Штурман громко охнул. Поднялся переполох, сбежались моряки, шум был большой, а слова такие, что Чип не мог ни понять, ни запомнить. Два человека сняли штаны и рубахи и стали нырять, но зеркальца не нашли. Оно попало в щель между сваями. Чип не решился сказать людям, где зеркальце. Он разговаривал тогда неважно и очень стеснялся. Через день траулер ушел, а Чип остался владельцем сокровища. Конечно, это было для Чипа сокровище, ведь он уже тогда мечтал о путешествиях. Он знал, что рыбацкие суда плавают по всем океанам, и, значит, в зеркальце Секстана отражались масса приключений дальних берегов и незнакомых звезд, в том числе и знаменитый Южный Крест. Иногда чип садился перед щелью, где застряло зеркальце, и шепотом просил «Расскажи». И казалось, что оно рассказывает о пронзительно синих глубинах дальних морей, где спят жемчужные раковины и затонувшие корабли, О удивительных рыбах, похожих на птиц и громадных морских черепахах, о берегах где шелестят пальмы и греются на солнце львы. Наверное, это просто казалось. Но было Чипу хорошо. А сейчас же он подарил маленькому мальчику зеркальце. Надо что-то подарить. И кроме зеркальца у Чипа ничего не было. Милый мой, дорогой, хороший Чип, Шепотом сказал мальчик. «Это самый-самый чудесный подарок!» Сами понимаете, мальчик тут же заглянул в зеркальце. Оно и вправду было непростым. Будто свет далёких звёзд покрыл его невидимой волшебной плёнкой. Небо отражалось в нём удивительно чистой и звонкой синевой. Жёлтые кувшинки сверкали, как брызги салюта, а солнце светило в два раза сильнее, хотя, казалось бы, ярче было некуда. И когда мальчик увидел в зеркальце Баргентину, ему почудилось на секунду, что сре, фок, мачты падают, распускаясь и наливаются ветром лёгкие снежные паруса, Только на секунду, но секунду мелькнула, а радость не прошла, и мальчик весело сказал: "Чип, бежим к Мартынычу. Что нам здесь сидеть? Прыгай сюда". И он оттянул нагрудный кармашек. "Я же мокрый", засомневался Чип. "А карман новый? Ну, что за чепуха? Прыгай, Чип!" катапультировал с колена вверх, перевернулся и головой вперёд нырнул в карман голубых с белым полосками и серебристым вышитым якорем. В другой такой же карман мальчик положил зеркальце. Потом он спросил у Чипа, «Ну как?» «Здесь удивительно приятно», — сказал из кармашка Чип. «У него сегодня день рождения», – сообщил Чип Мартынычу, едва мальчик поднялся на палубу. «Ну», – удивился Мартыныч, – «вот и я смотрю, что мальчик похож на именинника. Прямо капитан. Сколько якорей и полосок, что хоть сейчас на вахту». «Да ну, Мартыныч, не смейтесь», – сказал мальчик, – «я только чуть-чуть». Чуть смеюсь, а насчёт вахты – правда. Я хочу купить сигарет. Можешь здесь побыть, пока я буду ходить в магазин? Конечно. А что надо делать? Ничего. Играй. Если кто-нибудь спросит, скажи, что сейчас приду. Мартыныч хитрил. В каюте у него лежала почти полная пачка сигарет Рига. А пошёл он, чтобы купить какой-нибудь подарок мальчику. Баркентина, как всегда, блестела удивительно чистым деревом и жёлтым лаком. Здесь можно было не бояться испачкаться, хоть катайся кубарем по всем палубам и трапам. «Играем в прятки!» крикнул Чип и длинными прыжками помчался вдоль палубы. Играть с ним было непросто. Он забирался в такие щели, что и с фонарём не разыщешь. Но сейчас мальчик заметил, куда ускакал Чип. Лягушонок спрятался за стойку трапа, ведущего на спардек. Мальчик подбежал Встал на колени и заглянул под нижнюю ступеньку. «Вот ты где! Вылезай!» «Это несправедливо!» – возмутился Чип. «Ты не сосчитал до пяти и сразу бросился!» «Нет, справедливо! Если я буду считать, ты ускачешь за три тридевять земель!» «Нет, не за тридевять!» Чип мелко и часто задышал, это означало, что он обиделся. И в этот миг мальчик заметил краешком глаза чью-то тень. Она упала рядом с ним на солнечную палубу. Кто-то стоял над мальчиком, но это был не Мартыныч. Старик не мог подойти так бесшумно. «Чип! В карман!» – скомандовал мальчик тихо, но так строго, что лягушонок в тот же миг прыгнул из укрытия и в отвисший карман рубашки. Лишь тогда мальчик оглянулся и увидел Рудика. «Где старик?» – хмуро поинтересовался Рудик. «Пошел за сигаретами. Он что, спятил? Оставил судно без присмотра?» Мартыныч меня попросил здесь побыть, заступился мальчик, он же только на пять минут. Что старый, что малый, ума одинаково, совсем развалился, разозлился Рудик. Ну ладно, мы поговорим с ним. Мальчик обиделся сильно, не за себя, конечно, а за Мартыныча. Он сел на ступеньку трапа и снизу вверх бесстрашно посмотрел на Рудика. «Между прочим», – отчетливо сказал он, – «сейчас не Мартыныча вахта, так что неизвестно еще кто спятил». Рудик поморгал рассеянно, пожевал губами и, наконец, спросил. «Слушай, а ты не думаешь, что за такие слова я могу треснуть тебя по шее?» Можешь? «Это ведь безопасно! Я сдачи дать не сумею!» Рудик отступил на шах и взглянул на неожиданного спорщика с интересом. «Слушай, а почему ты, между прочим, говоришь мне «ты»? А как надо? Вы?» Язвительно спросил мальчик. «А почему бы и нет?» А почему бы и нет? Я, кажется, старше тебя. Мартыныч тоже старше тебя. А ты с ним как разговариваешь? Ну вот что, выметайся на берег и больше не суйся на судно. Мальчик встал. Не обернувшись даже, он легко прыгнул вверх на две ступеньки трапа и... Взбежал на спардек. Оттуда, с высоты двух метров, он совсем уже безбоязненно ответил. «Зря распоряжаешься. Я не к тебе прихожу, а к мартыночу «Больше не будешь приходить», сказал Рудик, измеряя взглядом высоту трапа. «Буду», весело и отчаянно сказал мальчик. «Не будешь», сказал Рудик. «Всё равно завтра эта корыта вдог у волокут». «Завтра?» – спросил мальчик растерянно. «Уже?» Он знал, что это будет, но не верил, что так скоро. «Значит, опустеет причал». Уедет Мартыныч, останутся они вдвоём с Чипом, и будет им не очень-то весело. И всё же это не главное. Главное – сама Баргентина. «Значит, сделают из неё ресторан?» – тихо спросил мальчик. «Само собой, подлатают, покрасят, поставят у большого моста, вывеску повесят. Добро пожаловать, дорогие посетители, заходите на кружечку пива». Мальчик прищурился. А ты рад. А чего мне плакать? Всю жизнь я, что ли, должен караулить эту посудину? Рудик смотрел уже не сердито, а с усмешкой. А в мальчике закипела злая досада. Я не про то, сказал он. Караулить, конечно, плохо, но ты... Она же как живая, а ты радуешься, что ее убьют. «Ах, какие нежности! Живая убьют! По-твоему, лучше, если ее пустят на дрова?» «Лучше!» – с отчаянием, убежденностью сказал мальчик. «В сто миллионов раз лучше! Ты просто не понимаешь! Ты не понимаешь ничего!» «Умник!» – опять разозлился Рудик, философ. Вообще-то в слове философ Не было ничего обидного Но каким голосом он это сказал Будто о бумажке Какой-то-нибудь И словно гребнем Волны мальчика Хлестнула короткая злоба За себя За Мартыныча За Баркентину А ты Со звоном сказал он Ты трус Рудик Откачнулся, словно для того, чтобы взять разбег по трапу, но не сделал ни шагу. «Интересно, почему я трус?» «Потому что ты её боишься!» Мальчик повёл рукой над Баркентиной. «Я теперь знаю, ты её ненавидишь, потому что боишься!» «Ты знаешь, что...» Что не справился бы с ней, ты никогда не смог бы командовать ею в море. Там паруса и ветер, а ты? Ты же не отличишь бомб-клевер от апселя. Какой ты, капитан?» Рудик прыгнул вверх по трапу. Мальчик пронёсся через спардек, слыша за собой тяжёлый топот, слетел вниз по второму трапу, промчался между фальшбортом и надстройками на корму. Рудик не отставал. Мальчик прыгнул на планшир, а с него на ванты бизань «Не смей!» — крикнул Рудик. Мальчик не ответил. Мартыныч не разрешал подниматься на ванты, но теперь было всё равно. Легко, почти бегом, начал мальчик взбираться по зыбким перекладинам. Ванты тяжело заколебались. Рудик лез по пятам. Только один раз мальчик посмотрел вниз. Он... Не опасался, что Рудик догонит. Потом он, не слушая криков Рудика, смотрел все время вверх на поруклу... на полукруглую площадку крюйс Марса, которая становилась все ближе. Стучало сердце не от страха. Мальчик не боялся высоты, не боялся он и ветра, который все время нарастал и облекал его ровным шумным потоком. Рукава у локтей и широкий белый воротник трепали, как флажки. И вот марсовая площадка оказалась над головой. В квадратном вырезе ярко синело небо. И, изловчившись, мальчик ухватился за край, подтянулся и выбрался на Марс. Ух, какой огромный был мир! И небо, и облака, похожие на тугие паруса. Отсюда, с двадцатиметровой высоты, река вовсе не казалась широкой. Зато совсем близко, за игрушечными крышами, башнями и колокольнями серебристо-стеной вставало бескрайнее море. «Чип, смотри!» – торопливо сказал мальчик и высадил малыша на ладонь. Чип затих. «Тебе страшно?» – спросил мальчик. Чип шепотом сказал. «Мне ни капельки не страшно». Просто я не мог представить. Из квадратного отверстия показалась голова Рудика. Лоб его был мокрым, волосы спутались. «Слушай, спускайся давай!» — миролюбиво попросил он. «А то нам обоим попадет!» «Чип, в карман!» Мальчик не взглянул на Рудика и скользнул в люк на другом краю площадки. Теперь они спускались по разным вантам. Рудик старым путем, мальчик к другому борту. Чем ниже, тем злее делался Рудик. «Акробат недорезанный!» — ругался он. «Башку свернёшь, а мне отвечать, да?» «Сам не сверни!» — откликнулся мальчик. Рудик кричал. С трёх метров прыгнул на палубу и кинулся к другому борту, чтобы сцапать мальчишку. Но мальчик увернулся. «Душу вынул», — сказал Рудик. Мальчик убежал на нос и прыгнул на гладкое наклонное бревно бушприта. Бушприт был толстый, не обхватить, и под ним натянута была предохранительная сеть, Но всё-таки мальчик думал, что Рудик сюда не пойдёт и можно будет дождаться Мартыныча. Рудик пошёл. Мальчик, покачиваясь, побежал вперёд. Бежал, пока под ногами не оказался ног бушприта, узкий, выкрашенный белым конец. Мальчик взялся за штанг, стальной трос, идущий кверх, к верхушке мачты и повернулся к Рудику лицом. Тот подходил осторожно и всё-таки неотвратимо. Но всё с удовольствием произнёс он, когда был в трёх шагах. И тут, взявшись передними лапками за край кармашка, высунулся чип. «Убирайся — Убирайся! — потребовал он. — Прочь! Рудик никогда не видел говорящих лягушат. Понятно, что он строкнул А когда идешь по бушприту, вздрагивать не надо. Нога у него скользнула с гладкого ствола. Рудик замахал руками и полетел в сеть. Он даже зарычал, стараясь выбраться к форштевню и опередить мальчишку. Но мальчик не спешил на палубу. Ему... Надоела эта пустая игра, злой задор его угас, надо было уходить, не убегать, не спасаться, а уйти, чтобы навсегда остаться победителем. До воды было метров пять или шесть, но сейчас эта высота оказалась не страшной по сравнению с высотой Марсовой площадки. Мальчик щекой коснулся стального штага. «Прощай, Баркентина!» Потом ладошкой прикрыл карман с Чипом и прыгнул солдатиком. «Жив?» – спросил мальчик у Чипа, когда выбрались на дамбу. «Вот это приключение!» – затараторил Чип. От возбуждения он рассыпал свои «Р» как горох по палубе. «Я думал, мы угробимся, вот этот рюк! А как его перепугал, как он трахнулся! Чип, а как ты узнал, что Рудик нас догоняет?» Чип немного смутился, смотрел. Я в кармане проковырял дырочку, крошечную. «Ты не сердишься?» «Не сержусь Чип, я побегу домой». «Надо высушить и выгладить одежду, пока не пришли мама с папой. Ведь что будет, если я в таком виде покажусь?» «Страх подумать», – согласился Чип. «Они хотели купить сегодня торт к чаю, все-таки день рождения. Слушай, Чип, я бы тебя пригласил, но ведь поднимется такой переполох. Да ты торт не ешь. Я питаюсь комарами». Гордо сказал Чип. Вечер оказался невеселым. Давно уже мальчик высушил, выгладил свою праздничную одежду. И мама с папой все не приходили. Мальчик не знал, что они во всех магазинах ищут самый лучший торт. Ему было грустно. А бы совсем плохо, если бы не подарок Чипа. Мальчик взял в ладони зеркальце, то зеркальце, в котором отражались когда-то южные звёзды и айсберги. Ураганные волны и стаи летучих рыб, оно будто согревало ладони и нашёптывало сказки. Мальчик сел на подоконник. Сейчас в зеркальце отражалась улица, булыжная мостовая с травинками среди камней, Старые дома с высокими крышами. Маленькая девочка со скакалкой тополя с последними отблесками солнца на верхушках. Над тополями поднимались мачты Баркентины. Завтра этих мачт уже не будет. Баркентину ведут в док, подремонтируют, а потом, потом она уже не будет кораблём запах жареных котлет вытеснит из всех закоулков запахи моря и просмолённых канатов. Но чем он мог ей помочь? Солнце совсем ушло. Только на маленькой тучке, лёгкой и белой, задержался его последний свет. Пониже тучке разгоралась звезда. Та самая. Посмотришь на улицу — Звезда чуть видна. Посмотришь в зеркальце, она там яркая-яркая. Видно зеркальце и в самом деле не От того, что было невесело, мальчик вспомнил считалку. Она ведь помогала в трудные минуты? Нет, он ничего особенного не хотел. Просто так он начал говорить эти слова. «Тучка, светлый парашют!» «Очень я тебя прошу, прогони мою беду, позови мою звезду, пусть она, как яркий лазер, луч пошлёт». И в этот миг показалось ему, что звезда стала ещё ярче и разбросала по сторонам тонкие, как струны лучи, будто даже один луч ударился в зеркальце и со стеклянным звоном ушёл в сторону. Но это уж точно показалось, наверное, из-за того, что в коридоре весело затрахтил звонок. Пришли родители. Торт, который они принесли, был размером почти со штурвал. Его украшал кремовый корабль с пушками, флагами и пузатыми парусами. А по краям торта... Мама воткнула 11 тонких свечек. Электричество не включали, и когда свечки зажиглись, на стены лег розовый свет. «Дуй», – сказал папа, – «если погасишь все разом, сбудется любое желание». Мальчик зажмурился и дунул. Никто не знает, о чём он думал в этот миг. Об Аргентине или о том, что хочет стать капитаном, или ещё о чём-то. Он никому про это не говорил. Свечки погасли сразу. Но когда мальчик открыл глаза, розовый свет всё равно дрожал на стенах. Мальчик вздрогнул и повернулся к окну. Над тополями стояло зарево. Баргентина! мальчик толкнул плечом раму и прыгнул на улицу. Бркентина горела. Бизань, мачты грот мачта рухнули в реку. С фок мачты падали горящие реи, Пылали над стройки. Вдоль причала метался, Пожарный катер захлёстывая Баркентину шипучими струями. Но огонь упрямо перебирался на фальшборд. Мальчик с разбегу врезался в толпу и увидел Рудика и Мартыныча. Рудик Доказывал, что вы, граждане, какие окурки, какая печка. Никто не виноват. Она загорелась сверху. Вон, ребята, Сейнера могут подтвердить. Мартыныч молчал. Мальчик подошел и взял его за руку. Долго я живу, а такого не видел, тихо сказал Мартыныч. Сначала вспыхнули «Бом-брам-рей» на фок-мачте, потом крюсь и грот с деньга. потом огонь побежал по мачтам вниз. В толпе говорили «Так от молнии загораются деревья, с верхушки и разом». «Что вы, гражданин, какая молния в такую погоду?» «В том-то и дело». И никто-никто не мог подумать, что из дальней дали жгучая звезда послала на землю луч, чтобы спасти свою сестру. Только мальчик думал об этом. Но и он точно не знал, так это или нет. Катер зашёл с кормы и начал поливать надстройки на юте. И тут же, как спичка вспых, вспыхнул бушприт. Последняя глава, в которой ничего не кончается. Потом наступила осень. Буксир увёл обгоревший корпус Баркентины. Остался торчать на причале столб с оборванными проводами, тот, что поставил когда-то Рудик. Рыбаки Страулера вихрь подняли со дна и положили к столбу якорь с Баркентины, который сорвался во время пожара. Мальчик синим карандашом написал на столбе название. Мартыч уехал в деревню, на прощании он сказал мальчику: « Не успел я найти тебе подарок, но потом будет, это точно. Рудик поступил помощником на танкер. Задувал норт Вест и приносил пасмурные облака. Трава на причале прижималась к земле. Река делалась серой. Мальчик продолжал ходить на дамбу он был теперь в школьной форме, такой же серой, как вода и небо. Чип вылезал из воды озябший и невесёлый. Однажды он сказал. «Всё, пора устраиваться до весны». «Ох, как скучно спать всю зиму! Хоть бы сны были интересные!» Мальчик молчал. Что он мог сказать? «Весной обязательно приходи», – сказал Чип. «Конечно! Ну, прощай!» «Почему только в сказках бывают чудеса?» – думал мальчик. «Только в сказках лягушки превращаются в принцесс и принцев. Вот если бы по правде так!» «И не надо никакого принца!» Пусть бы превратился Чип в обыкновенного мальчишку, ведь у него и характер мальчишечий, и кровь горячая, и мысли человеческие. Один раз мальчику даже приснилось такое чудо. Чип с размаху выпрыгнул из воды на дамбу и вдруг вспыхнул, будто кучка зелёного пороха, а из облачка белого дыма появился босонухий худенький мальчишка с капельками в волосах и жёлтым лепестком кувшинки, прилипшим к щеке. В ярко-зелёных шортиках и рубашке салатного цвета у него было круглое лицо с большим весёлым ртом и тёмные озорные глаза. «Правда я похож?» – спросил он знакомым голосом и засмеялся. На подбородке у него дрожала маленькая капля. А так всё было отчётливо. Это капля, длинная нитка водоросли, прицепившаяся к пуговице рубашки и солнечные точки в глазах чипа. Что мальчик и подумать не мог, будто это сон. А когда проснулся, чуть не заплакал с досады и тут же решил, надо что-то делать. Но что? Так просто? Это не придумаешь. Нужна была помощь. И пока Чип в своей квартире смотрел сны про коралловые острова и пальмы, мальчик писал письма. Он написал в Академию наук доктору Великанову, потом знакомому путешественнику-биологу Дворкину, который однажды выступал у них в пионерском лагере и знаменитым писателем-фантастом братьям Саргатским И во всех письмах мальчик спрашивал, нельзя ли маленького, но смелого умного лягушонка, к тому же говорящего, превратить в обыкновенного мальчишку. Биолог Дворкин ответил, что никогда таких вещах не слышал. Он спрашивал, не приснился ли вообще этот странный лягушонок мальчику. Из Академии наук пришел солидный пакет, с большими печатями. Третий заместитель секретаря доктора Великанова сообщил, что интересующая мальчика проблема сейчас как раз усиленно изучается и вопрос, возможно, будет решен в первом квартале будущего года. Братья Саргатские прислали подробное письмо. Они утверждали, что задача не такая уж сложная. В конце концов, говорилось в ответе, встречаются ведь иногда существа очень похожие на настоящих людей, а на самом деле они большие глупые лягушки с холодной кровью. Кто-то их превратил? Так вот почему не может быть наоборот? Почему нельзя превратить в мальчика-легушонка, у которого есть? Смелое мальчишечье сердце. Нужно только знать соответствующие заклинания и вычислить вектор М. Поля по формуле профессора Эжена Дю Плодока. Заклинание мальчик знал. Это была всё та же звёздная считалка. А вектор он собирался вычислить в математическом кружке, который специально записался. Оставалось только дождаться весны, когда проснётся чип, и мальчик считал дни. Зимой он не ждал ничего интересного, но в декабре случилось неожиданное событие. Декабрь был снежный и тёплый. Река не замёрзла. Лишь изредка чёрная зимняя вода покрывалась игольчатыми ледником, но его быстро ломали большие корабли. Они по-прежнему приходили с моря. Белые мохнатые шапки лежали на головах каменных львов, охранявших старую крепость, на подстриженных кустах и причальных тумбах. А на тротуарах Там и тут попадались под ногами еловые веточки. Это означало, что скоро Новый год. В один из таких дней мальчик вернулся из школы и нашёл в ящике для газет почтовое извещение. Вот какой там был адрес. Южная улица, дом 7, квартира 3. Мальчику, который знает все паруса. Мальчик бросил в угол портфель и побежал на почту. Разумеется, он волновался. Никогда он не получал таких важных почтовых извещений. Даже обычные письма ему приходили всего два раза. Писала их девочка, с которой он подружился в пионерском лагере. Два раза написала, а потом перестала. На почте пахло сургучом – и мандаринами. Строгая женщина в блестящих очках взяла у мальчика извещение и долго его рассматривала. «Странно», произнесла она, «почему же здесь нет имени?» «Я не знаю», обеспокоенно сказал мальчик, «но эта посылка именно мне, честное слово». «Сомнительно», сухо возразила женщина, «мало ли мальчиков увлекается парусами». «Одно дело – увлекаться, а другое дело – знать», – сказал мальчик слегка обиженно. «Не каждый ведь знает, что такое летучий кливер, крюйс-брамсель или грот-брамсель-стаксель». Но тут он испугался, что его сочтут хвостуном, и добавил «почти виновато. «А кроме того, на Южной улице, в доме номер семь, кроме меня, всё равно нет». «Никаких мальчиков». «Тогда другое дело», сказала женщина. «Распишись вот здесь». А потом она дала мальчику фанерный ящичек, обитый серой парусиной. В ящичке что-то постукивало. Словно кто-то, маленький и живой, хотел выбраться на волю, но не решался поднимать слишком большой шум. Мальчик шагал домой по набережной. «Он шел быстро». Но ещё быстрее вырастало его любопытство, и он не выдержал. Он смахнул с причальной тумбы снеговую шапку, сел и стал разламывать ногтями сургучные печати. Потом вспомнил про ножик. Этот ножик подарила та самая девочка, которая потом писала письма. Острым лезвием распорол мальчик материю и оторвал фанерную крышку. В ящике было что-то непонятное, завёрнутое в газету, а сверху лежало письмо. Из переулков и густых скверов уже ползли крики сизые сумерки, но здесь на берегу светил фонарь. Мальчик разорвал конверт и развернул лист. Письмо было от Мартыныча. Крупными аккуратными буквами старик писал про свою нынешнюю нехитрую жизнь. Писал, что живёт в деревне, где над острыми крышами поднимается, как синие свечки, тёплый дым. А во дворах спят под снежными шубами перевёрнутые рыбачьи баркасы. Рассказывал, что мастерит соседским ребятишком ветряные мельницы и кораблики. А самый лучший кораблик я сделал для тебя, мальчик. Паруса я смастерил из тонкой блестящей жести. Мне принесли её ребята. Они делали из этой жести красивые фонарики и цепи для школьной ёлки. А корпус я выстрогал из куска Шпангоута нашей Баркентины, ты её помнишь. Пошёл снег, маленькие быстрые хлопья. Их тени пролетали по письму. Мальчик читал. Ты обрадуешь старика, если напишешь хотя бы маленькое письмо. Но, может быть, ты и не напишешь. «Я не сержусь, ведь у мальчиков так много дел, что бывает совсем недописем. Главное то, что ты есть на свете. Я вспоминаю тебя, и мне хорошо. Живи, смейся и никогда ничего не бойся». Мальчик вынул свёрток и сорвал газету. Кораблик был как сказка. Крутобокий, лёгкий, с узорами на высокой коричневой корме, с выпуклыми, сверкающими парусами. Он казался размером с голубя и был похож на птицу. В общем-то, все парусники похожи на птиц, но этот был как настоящая живая птица, севшая мальчику на ладонь. «Здравствуйте!» — шепотом сказал ему мальчик. Ящик и обрывки газеты он закинул в сугроб, письмо спрятал за пазуху, а кораблик так и понёс в ладонях. Через несколько шагов мальчик спохватился, что оставил на тумбе ножик и вернулся. Глядя на ножик, он вспомнил про девочку и вдруг понял, что она не виновата. Он сам виноват. Он ведь не написал ей, что переехал, и она не знает адреса. И мальчик решил, что обязательно напишет ей. Но сначала, сказал он себе, я напишу мартыночу. Мальчик шел по набережной все дальше от одинокого фонаря. У него слегка озябли пальцы, но он крепко и бережно держал у груди кораблик. Над берегом поднимались мачты. Там, где раньше стояла Баркентина, теперь зимовали большой барк Лисянский и трёхмачтовая шхуна Секунда. Рядом с ними приткнулись к пирсу два рыбацких сейнера. На мачтах и мостиках зажигались огни, засветились иллюминаторы. Свет золотыми змейками побежал по чёрной воде. Снег падал на палубы. Конец.